полуторка. Шофёр молочит. Он груб, неряшлив. Шофёру с ница генеральша. Он всю дорогу говорит про смех её и габарит. Она бывало крикнет: "Сёмка, не в лажу в ванну!" Помоги! По кафелю, как будто сёмга, пылают алые круги, вокруг и как грибов, девчат. А у неё плеча звенят. Заехать бы у воролью в оряшке. А дождь идёт, перестаёт. Иди умный гений, генералиши, летит. Опёршись на капот, её сметают очистители, она юна и ослепительна. Шофёр волнуясь гасит газ, как на валунье синеглаз. И пусть он врёт свою любовь в округе девок, как грибов